И коротко о погоде. В понедельник в Осло. В Стокгольме и Копенгагене. 17 градусов тепла. В Брюсселе и Лондоне 18. В Париже Дублине и Праге 19. В Антверпене 20. 20. В Антверпене. В Софии и Женеве 21. В Боне и Мадриде 22. В Риме 23. В Тиране и Афинах 24. В Стамбуле 25. В деревне Гадюкина Дожди. Во вторник в Европе сохранится солнечная погода. На Средиземноморье виндсерфинг, в швейцарских Альпах Фристайл, в деревне Гадюкина Дожди. В среду еще лучше будет в Каннах, Гренобле и Люксембурге. Совсем хорошо Дерми и Венеции деревню Гадюкино смоет.